Глава 41. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 21 апреля 1981 года. Во время своего полёта Джек Коэн думал о соли Ласки и Натали. Он тревожился о них, не зная, что именно они собираются делать и каковы их возможности. После 30 лет работы в разведке он знал, что любители в конце операции неизбежно оказываются в списке погибших. Коэн попытался утешить себя тем, что это не будет операцией в прямом смысле слова, и задумался, чем же тогда это будет. Он чувствовал, что Сол очень обеспокоен и поглощен предстоящей задачей, что для него имело большое значение полученной информация о Баренте и об остальных членах клуба «Островитян». Джек размышлял, все ли меры предосторожности принял во время компьютерных поисков. Был ли он достаточно предусмотрителен, когда ездил в Чарльстон и в Лос-Анджелес? Конечно, Коэн заверил психиатра, что занимается этой работой с сороковых годов, но по мере приближения к Вашингтону он ощущал всё большее беспокойство и чувство вины, которые у него всегда были связаны с участием гражданских лиц в военных операциях. В сотый раз он уговаривал себя, что инициатива исходила не от него. «Может, это не я пользуюсь ими, а они мной?» — вопрошал себя Коэн. Он был абсолютно уверен, что племянника Соло Ласки и Леви Коула убили люди из контрразведки ФБР. Однако убийство всей семьи Аронной Школя продолжало оставаться для него немыслимым и необъяснимым. Коэн знал, что ЦРУ могло вляпаться в подобную ситуацию, утратив контроль за своими контрактными исполнителями. Однажды он сам участвовал в такой операции в Иордании, которая обернулась гибелью трёх гражданских лиц. Но он никогда не слышал, чтобы так опрометчиво действовало ФБР. Однако, когда Ласки указал ему на связь между Чарльзом Колбином и миллионером Баррентом, это стало для него совершенно очевидным. Сам Коэн занимался сбором мельчайших улик, относящихся к убийству Леви Коула. Леви был протеже Коэна, блестящим молодым оперативником, временно назначенным в отдел связи и шифровок для получения необходимого опыта, но готовили его для гораздо более серьезных задач. Леви обладал редчайшими и необходимыми для агента качествами. Успех сопутствовал ему. Он был наделен интуитивной осторожностью и в то же время обожал азарт чистой игры, когда противники, которым, возможно, никогда не суждено встретиться и узнать истинные имена или звания друг друга, вступают в изощренное состязание интересов. У Коэна была собственная теория насчет того, почему ФБР так быстро деградировало. Он полагал, что, возможно, ненамеренное вмешательство Арона и Леви каким-то образом вывело Колбина на след проводящейся уже восьмой год операции «Иона» по внедрению израильских кротов в американские контрразведывательные агентства. В триумфальной эйфории, последовавшей за шестидневной войной, в Тель-Авиве созрел план подключиться к основным каналам американской разведки, сажая платных информаторов на ключевые позиции. С помощью конкурирующих групп Массад проанализировал и выяснил, какие именно информационные каналы ФБР самые важные. Кроме того, приводились доводы о необходимости захвата основных источников сведений ФБР по внутренним делам Соединенных Штатов, особенно досье на крупных политических лидеров, которые бюро собирало в собственных интересах, начиная с эпохи Эдгара Гувера. Эти досье могли бы оказаться бесценным рычагом в урегулировании будущих кризисов, когда Израилю потребовалась бы помощь Конгресса США. Тогда эту операцию сочли слишком рискованной, но так продолжалось лишь до ужаснувшей всех войны судного дня которая показала перестраховщикам в Тель-Авиве, что сохранение Израиля возможно лишь при получении доступа к такой совершенной и всеобъемлющей разведке, какой владеет только Америка. Операция по внедрению своих агентов началась одновременно с назначением Джека Коэна на пост главы отделения Моссада в Вашингтоне в 1974 году. Теперь эта операция под кодовым названием «Иона» оказалось тем самым китом, который поглотил Массад. На этот проект было потрачено неимоверное количество денег и времени. Сначала для того, чтобы расширить операцию, а затем, чтобы обеспечить ее необходимым прикрытием. Израильские политики жили в постоянном страхе, что американцы раскроют ИОНУ в тот самый момент, когда поддержка Соединенных Штатов окажется для страны решающей. Большая часть сведений, поступавших из Вашингтона, не могла быть использована уже по той причине, что это обнаружило бы существование подобной операции. Коину казалось, что Массат начинал действовать как классический любовник, страшащийся того дня, когда его измена будет раскрыта, и так страдающий от усталости и угрызений совести, что сам страстно желает разоблачения. Коэн задумался о возможных вариантах. Он мог либо продолжать свое сотрудничество с Солом и Натали, сохраняя формальную дистанцию между Массадом и их непонятной любительской затеей, и дожидаясь, что из этого выйдет, либо же вмешаться на настоящем этапе. По крайней мере, заставить группу западного побережья занять более активную позицию. Он не стал говорить Солу, что фермерский дом начинен подслушивающими устройствами. Коэн мог распорядиться, чтобы тройка из его лос-анджелесской команды установила фургон с аппаратурой под прикрытием леса в миле от дома и поддерживать с ними связь по совершенно безопасным каналам. Это означало бы активно задействовать в операции по меньшей мере с полдюжины агентов Массада, однако другого пути Коэн не видел. Сол Ласки говорил, что больше не станет дожидаться спасительной кавалерии, но в этом случае она подключится без его ведома. Коэн пока не видел связи между операцией Иона и контактами Баронт Колбен, между отсутствующим и, возможно, мифическим оберстом Ласки и всем тем безумием, которое творилось в Вашингтоне и Филадельфии. Но что-то явно происходило, и он выяснит, что именно а если ему придется столкнуться с возражениями начальства, что ж, пусть будет так. У Коина была с собой единственная небольшая сумка, но он сдал ее в багаж, поскольку в ней был пистолет. Да уж, таможня — это всегда лишняя головная боль. И он подумал, что решил правильно, когда, получив свою сумку, вышел из здания аэропорта в Далласе и направился к долгосрочной стоянке, где оставил свой старый синий «Шевроле». «Надо позвонить Джону или Эфраему в Лос-Анджелес, предупредить их о ферме и распорядиться, чтобы они прикрывали ласки и девушку», — подумал Коэн. «По крайней мере, у них будет поддержка, чтобы они там не затевали». Он протиснулся к своей машине, открыл дверцу и швырнул сумку на пассажирское сиденье. За его спиной в узком проходе появился кто-то ещё. Он раздражённо оглянулся, мол, могли бы подождать, пока он не даст задний ход. Дальше Коэну потребовалась секунда, прежде чем в нём возобладали древние инстинкты. И ещё секунда ушла на то, чтобы рассмотреть в тусклом свете лицо приблизившегося человека. Это был Леви Коул. Уже вспомнив, что его пистолет запрятан под бельем в сумке, Коин продолжал бесцельно шарить в кармане своей куртки. Потом он выкинул вперед руки в защитном жесте, хотя тот факт, что перед ним стоял Леви, и вызывал у него некоторые смятение. «Леви? Джек!» То был крик о помощи. Молодой агент исхудал и был очень бледен, словно провел несколько недель в подвале без воздуха. Зрачки расширены, взгляд пустой. Он поднял руки, будто желая обнять Коэна, однако тот уперся ладонью в грудь агента, останавливая его. «Что происходит, Леви?» — спросил он. «Где ты был?» Леви Коул был левшой. Коэн забыл об этом. Короткое выкидное лезвие вдруг блеснуло в его руке. Движение было быстрым и незаметным, как мгновенно прокатившаяся судорога. Лезвие ножа, пройдя под ребрами, вонзилось коину в сердце, и тело шефа Массада тут же обмякло. Леви усадил Коэна на место водителя и оглянулся. Сзади к «Шевроле» подъехал лимузин, закрывая обзор, Он вынул бумажник Коэна, достал из него деньги и кредитные карточки, обыскал карманы куртки и сумку, вытряхнув одежду на заднее сиденье. Из машины он вышел с пистолетом, авиабилетом, деньгами и кредитными карточками, а также с конвертом, в котором Коэн хранил квитанции. Скинув мёртвое тело на пол, Леви захлопнул дверцу «Шевроле» и направился к ожидавшему его лимузину. Машина выехала со стоянки и по автостраде направилась к Арлингтону. «Здесь немного», — сообщил Ричард Хейнс по рации. «Разве что два счета за бензин на заправочной станции в Сан-Хуан-Капистрано. Гостиничная счета из Лонг-Бич. Это вам что-нибудь говорит?» «Отправьте туда своих людей», — раздался голос Баронта. «Начните с мотелей и заправочных станций». «Кстати, ласточки уже вернулись в Капестрано. «Ежегодное возвращение ласточек в бывшую католическую миссию Сан-Хуан-Капистрано в день святого Иосифа, 19 марта». «Боюсь, мы пропустили это событие», — Хейнс бросил взгляд на Леви Коула, сидевшего рядом и безучастно смотревшего вперёд. «Что мы будем делать с вашим приятелем?» «Мне он больше не нужен». — ответил Баррент. — На сегодня или вообще? — Думаю, вообще. — Окей, — откликнулся Хейнс. — Мы позаботимся об этом. — Ричард. — Да. — Пожалуйста, начните поиски немедленно. То, что привлекло любопытного мистера Коэна, непременно окажется небезынтересным и для меня. Я ожидаю от вас сообщений не позже пятницы вы их получите». Ричард Хейнс выключил рацию и уставился на пейзажи штата Виргиния, мелькавший за окном. Над головой, мигая огнями, взлетал реактивный самолет, и Хейнс невольно подумал, не мистер ли Баррент направляется куда-нибудь. Сквозь тонированное стекло чистое голубое небо приобретало цвет бренди. Салон машины заливало болезненным, коричневатым светом, который создавал ощущение надвигавшейся бури.